Проведя ночь почти без сна, я пришел к выводу, необходимо безотлагательно поговорить с глазу на глаз с Попудринка. Выпал снег. Обозначились партизанские тропы от землянки к землянке, к заградительным постам, к отрядной кухне, к складам. По тропам двигались люди. И каждый останавливался не просто для приветствия. Каждый хотел о чем-то поговорить что-то спросить. В штабной же землянке «остаться вдвоем» значило, что остальных надо под тем или иным предлогом удалить и тем самым обнаружить, что Попудренко и Федоров собираются вести секретный разговор, что-то решать вдвоем, выяснять отношения. В мирных условиях, в обкоме, да и в любом другом партийном или советском учреждении, вполне естественно, когда два должностных лица закрывают за собой дверь кабинета. Как же сделать тут, в лагере, чтобы наше уединение не вызвало излишних толков и пересудов? — Николай Никитич, — сказал я как можно спокойнее, — прикажи-ка оседлать двух коней, обедим с тобой посты. Когда-то умелый наездник, я двадцать лет не садился в седло. За время, пока искал отряд, исхудал, Подтянулся и все же оставался грузным. Нам подвели коней, Николаю Никитичу, его буланово жеребца, а мне серого статного мерина, беспокойного, пугливого. Он косил на меня глаз, фыркал, чувствовал, что подхожу к нему неуверенно. Те, кто тут собрался, внимательно на меня смотрели. Кто с улыбкой, а кто и проверяющий, каков, мол, этот Федоров в деле». Хотелось, конечно, удивить народ легкостью и лихостью, но сам я чувствовал, не получится. Вообще-то, однажды научившись плавать, кататься на велосипеде, ездить верхом, человек никогда не утрачивает этой способности. Сперва будет чувствовать себя неуверенно, если сил мало, красиво не поедет, не поплывет, не поскачет. Да, мне было бы приятно щегольски вскочить в седло, но мерен высок Стремена задраны. Надо бы их опустить. Вдруг меня осенило. Пусть надо мной посмеются. Пусть поймут, что я в самом деле хочу проверить себя. Воскресить способность к верховой езде. Вот и повод для уединения. Вот и отвлекающее действие. Будь, друг, Николай Никитич, подсади. Попудренко с улыбкой подошел. Подхватил под локоть. Я с трудом дотянулся ногой до стремени ухватился за луку седла, подпрыгнул и тут же соскользнул на землю. «О, черт! Сто лет на коня не садился! А ну, повторим!» И снова, не одолев препятствия, я вызвал всеобщий смех. «Ладно, попробую сам», сказал я Николаю Никитичу. «Садись на своего жеребца». На самом деле, в эти две первые попытки я почувствовал, что давняя армейская привычка не потерялась. «Николай Никитич!» вскочил на своего жеребца, критически оглядывая меня. Напрягши всю волю, я заставил себя взгромоздиться в седло. Получилось не очень плохо. Я натянул уздечку и дал своему мерину шенкеля. Наклонившись вперед, закричал омлевшему попудринка. «Догоняй!» Народ зашумел, кто-то даже захлопал в ладоши. Я несся сперва по тропе, потом свернул на снежную целину, сделал круг, прогорцевал перед зрителями и снова ускакал в лес. На счастье, Мерин был хорошо обучен и послушно подчинялся воле всадника. Всякая лошадь понимает, кого везет. Мы с попудренка скакали сперва по просеке, миновали посты и только потом, углубившись в густой ельник, продрались к снежной поляне и оба, как по команде, Остановили коней. Оба, как по команде, спешились. Снег был неглубок. Я прошел немного. Смел рукавом с широкого пня по рошу, Сказал Николаю Никитичу. «Садись». «А вы?» — спросил он. «Я похожу. Ноги размять хочу». «Кавалерист из меня пока липовый, А ты ездишь ловко, уверенно. Сразу видать партизанского главка верха». «Да ты садись, садись». «Может, боишься простудиться?» «Вы будете ходить, а я сидеть? Или я посажен на пень подсудимого?» Криво улыбнулся Попудренко. Все-таки он сел. А я маячил перед его носом, думал, выбирал слова, с которых надо начать. Наконец, по возможности спокойно сказал. «Ты вот шутишь, а вчера?» «Что вчера?» «Тоже шутил?» Ну..." когда отдал приказ прервать заседание обкома и построил половину отряда для выхода на операцию. Это что, как у Петра I шутейное потешное было войско? Говорил-то я негромко, раздражение вроде не обнаруживал. Обвинял? Судил? У нас как-то совершенно неправомерно считается, что если человека судят, значит он непременно обвиняется и по меньшей мере совершил преступление или проступок. На самом же деле слово «суд» имеет в основе рассуждение, суждение и далеко не всегда стремление к доказательству вины. Ведь судим-то мы людей за их слова и поступки везде – на работе, дома, в разговоре и в мыслях.